Но протесты лонисты заглушили возгласы гладиаторов, которые не верили своим глазам. Претерианцы уводят их ланисту, того, кто еще несколько минут назад распоряжался их жизнью и смертью. Сенатор смотрел на изумленные лица. На них без труда читалась плохо скрываемая радость. «Теперь и он отведает хлыста!» — злорадно воскликнул один мермелон. «И каленого железа!» — с усмешкой добавил другой. А «Ауфидия не очень-то любили», — решил Аврелий, с победным видом проходя по двору между двумя рядами приветствовавших его гладиаторов. «Да здравствует сенатор Стаций! Да здравствует Цезарь! Смерть, Ланисти!» — кричали атлеты, восхваляя своего неожиданного мстителя ничего не попишешь ты и стал героем в растерянности заметил кастер если ауфиди не выдержит уговоров палача и выдаст маврика считая дело сделано расследование закончено какое там закончено возразил аврели ланиста может обвинить его только в фальсифицировании боевв а маврик станет все отрицать Вдобавок, даже если благодаря свидетельству Несы станет ясно, что адвокат велел дать хелидону макового отвара, чем рискует наш Сергий. Неса заявит, что яда для убийства было недостаточно, и мы знаем, что это действительно так. Убрав Чумазова и свалив на покойного Турия всю вину за смерть атлета, Маврик вполне может выкрутиться, отделавшись только штрафом, хотя и немалым. Он все это прекрасно знает, поэтому его мало беспокоит, призовут его в суд или нет. А кроме того, рассуди сам. Если бы он хотел обезопасить себя от обвинений Ауфидия, то велел бы убить его, а не Гелиодора, разве что... Секретарь внимательно посмотрел на него. «Разве что дело со ставками, всего лишь прикрытие». — заключил сенатор. — Как это понимать? — удивился Александриец. — Вот послушай, Кастер, если бы ты собирался совершить убийство и хотел бы обезопасить себя от обвинений в нем, разве невероятная хитрость не подсказала бы тебе, что следует спрятать настоящее преступление за другим, куда менее значительным? В случае, если твой замысел раскроется ты всегда мог бы признаться в совершении других, менее тяжких преступлений, и помешал бы таким образом раскрыть главное злодеяние, — возбужденно проговорил Аврелий. — Не понимаю, — покачал головой Кастер, — что ты имеешь в виду? — Самое тяжкое из всех преступлений не против человека, а против самого Рима, — Ну, подожди, может, я просто брежу, представляя такой запутанный план. Посмотрим, что нам скажет Галик. Он только что упражнялся с манекеном. Вот он. — Привет, сенатор Стаций! — произнес Галик. — Должен поблагодарить тебя за то, что освободил нас от Ауфидия. Но, к сожалению, это мало что изменит в нашей жизни. Вскоре появится другой ланиста — может, даже более жестокий. «Он, по крайней мере, не отправит вас на верную смерть, лишь бы заработать на ставках», — возразил врели. «И не говори про это. Мне следовало заподозрить неладное. Какая-то странная атмосфера стояла в казарме в тот день, когда не стало Хелидона», — признался Кельт. Ничего определенного, но не проходило ощущение, неловкости, какого-то беспокойства. Гладиаторы говорили, будто император недоволен ими и хочет, чтобы мы все погибли. Не знаю, кто пустил этот слух. Мне сказал об этом Гелиодор, утверждая, что уж он-то, конечно, дорого продаст свою жизнь, было бы только оружие. Аврелий почувствовал, как холодок пробежал по спине. Он стал спешно расспрашивать других атлетов. И все они более или менее подтвердили слова Галика, каждый под большим секретом узнал об этом от Гелиодора.